388. Кооперативная работа укажет пути нового строения, но следует явить чуткость к явлениям жизни. Явление нарастания широко звучит. Наша община не есть насилие, она есть добровольное сотрудничество. Явление понимания готовит светлых вестников.